на стеклом струилось волнистое тепло спать хотелось до черта а тут еще вентилятор этот укачивал удж джи у директора выгнали и шурка считал свою миссию выполненной но тут сидели преподаватели родители наконец новый директор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 Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной шоркиной головы и заскакали перед слепающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надела мундир с золотыми пуговицами и нахально влезла в стекло лампы. Пламя показала шорки язык, а присутствие стало бросаться в шорку точкой над И. Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от шоркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чи Сунча. Что вы имеете сказать? Спросил председатель.